глава 60. -е. Джоди. Джоди следует за Honda Аккорд от дома Честера до центра Лос-Анджелеса и на Пятое шоссе, направляясь на юг. Шерсть теория развивается на ветру. К тому времени, когда показывается Лонг-Бич, Джоди предполагает, что они едут в Энсинитас. В перерывах между видами синего Тихого океана дорога предлагает виды на атомную электростанцию Сан-Онофре и военно-морскую базу Кэмп Пендлтон. Вскоре Джоди сворачивает на Лакоста Авеню, которая ведет его прямо к Лейкадии, пляжному поселку к северу от сан В предпоследнем видео Марти упомянул, что был разочарован поездкой в сан и Николь говорила, что в сан Марти казался напряженным. Связал ли Марти Честера из сан и приехал ли он сюда для дальнейшего расследования? Парень, похожий на серфера, паркует свою Хонду на шоссе 101 и входит в шумный бар с живой музыкой под названием Лепопагая. Джоди паркуется на пыльной дороге между двумя фургонами, выдающими на прокат доски для серфинга, и смотрит по сторонам. Молодые парни в шортах, майках и шлепанцах, похожие друг на друга, как клоны, вываливаются из бара каждые несколько минут. Черезн позже серфер, за которым он следовал, появляется вместе с двумя такими клонами. Трио подходит к задней части Хонды. Через мгновение первый парень вручает двум другим коричневые бумажные пакеты. Джоди предполагает, что он разделил на троих деньги, полученные от Честера. Или, может, это наркотики, которые они собираются продавать. Трое парней стукаются кулаками об кулак и полуиронично машут друг другу гавайским приветственным жестом, оттопырив большой палец и мизинец, после чего расходятся в разные стороны. Джоди следует за Хондой четыре квартала до автомобильной стоянки под навесом на улице Вест Глокис. Наблюдает, как серфер идет к своему дому. Джоди смотрит на время десять сорок пять. Подождав еще полчаса, решает, что парень останется там на ночь, он продолжит завтра. Он покупает дешевые, но вкусные тако в маленьком кафе, спрятанном внутри заправочной станции под названием Мексиканский Канкун и «Морепродукты». Регистрируется в родовой Инн всего за 50 долларов за ночь. Он читал, что в Лэйкади все чертовски дорого, но ужин и номер кажется ему по цене ближе к Ланкастеру, чем к Лос-Анджелесу. На следующее утро Джоди едет к дому в серфера в 7:15 утра. Сидит там в своем грузовике в течение двух часов. В отличие от Лос-Анджелеса, в Лейкаде его пикап Ford сливается с местностью. Холмистая улица полна грузовиков, внедорожников и фургонов для серфинга. В 9:30 Джоди думает, что парень любит поспать. И как раз в этот момент серфер проходит мимо него с доской для серфинга, в гидрокостюме, стянутом вниз до пояса, направляясь к дому. С ним и двое вчерашних парней. Они ушли на океан еще до того, как Джоди приехал. Парни снова с досками выходят из квартиры в 4 часа дня. Джоди, держа безопасную дистанцию, следует за ними пешком вверх по холму к Непту на Веню. Ведущий вдоль обрыва. Здесь мало домов, и все они имеют стеклянные стены или огромные окна с видом на Тихий океан. Парни подходят к лестнице, ведущей к пляжу Грандвью. Джоди не стал спускаться за ними по лестнице. Они возвращаются в дом на Глокис в 6:30. Другие два парня уходят в 10, Джоди возвращается в свой Родвей в 11. Следующий день проходит точно так же. Парни занимаются серфингом по утрам, потом ближе к вечеру и все. Если он хочет завести с ними знакомство, это надо делать в воде. Джоди не может поверить своим глазам, увидев цены на доски для серфинга в серф магазине в Инсинитес. Большинство более тысячи баксов. Подросток с выгоревшими на солнце волосами подходит к Джоди. На чём хочешь покататься? Я новичок. Может, мне взять на прокат? Если это твой первый раз, лучше, наверное, покататься на лонгборде. Может, полностью пенополиуретановом. Хорошо. А сколько они стоят? Вот. Бери этот от Wavestorm, который с одним розовым плавником. 25 баксов в день. Дай мне пятьдесят, и сможешь вернуть залог, когда закончишь. Хорошо. Мне нужно заполнять форму или что-нибудь в этом роде? Как пожелаешь. Джоди выбирает пляж под названием Дистрит. Хотя пляжи Бикон и Грандвью находятся ближе к его отелю, он не хочет столкнуться с парнями в этот первый раз. Солнце, басы, ноги, прибрежный город. Все это мысленно возвращает его на восточное побережье, в его детство. Недели или выходные в Вифании или Реховоте или Оушен-Сити. Берег, загорелые плечи, пеликаны летают низко над водой, голубые крабы Мэриленда. Но во всех этих ностальгических проблесках разного времени у него есть младший брат. Теперь, когда Марти отца больше нет, Воспоминания разжигают боль. Он хочет вернуться на тот берег, где ему тринадцать, а Марти шесть. Ловить крабов с пристани, учить Марти бодисёрфингу, катание по волнам без досок. Но главное, он хотел бы, чтобы с той точки жизнь взяла другой маршрут с другими исходами. Где его отец и брат еще живы, и сегодня они могли бы вместе пойти на берег, вспомнить прошлые пляжные поездки и создать новые семейные воспоминания. Джоди плывет по волнам. Вода ледяная. Вот почему все одеты в гидрокостюмы, хотя на улице 24 градуса. В детстве Джоди бывал на пляже неделю или две в год. Он катался на бугиборде в детстве. А подростком занимался бодисёрфингом. Бодиборд доска для бодибординга, в котором по волнам катаются лежа на ней. Так что грести на пенной доске ему не так уж и сложно. Он поворачивается и гребет обратно к берегу вместе с волной и ловит ее. В бодисёрфинге все это вторая натура. Но как только волна подхватывает доску, Джоди пытается встать и падает прямо на разбивающуюся волну. Он пытается снова и снова, но встать на доску не может. Он вспоминает, как учился кататься на лыжах. Это была голубая гора в Поконосе. Джоди было семь, и к обеду он уже свободно катался. Разве серфинг намного сложнее, чем лыжи? Еле взрослому сложнее научиться новому спорту. Он наблюдает за серферами справа и слева и пытается повторить их всплывающее движение, но никак не может его ухватить. Где-то после 20 попыток он видит, что идет целая серия хороших волн. Он пропускает первую и идет на вторую. Тот же результат. Он гребет, волна его подхватывает, он пытается встать и падает. Только теперь, разбиваясь, волна поднимает доску и бьёт его ею по ногам. На лодыжке выступает кровь. Плавник хоть и пластиковый, может серьёзно поранить. Когда он возвращается на стоянку родвой Inn, большинство мест заняты, и ему приходится парковаться на краю, вдоль шоссе. Длинная очередь в ресторан морепродуктов под названием Рыба 101 тянется со стоянки мотеля. Когда Джоди достает из грузовика свой Wavestorm, он ловит на себе снисходительные взгляды от серфера в очереди. Мимо проезжает внедорожник, и Джоди слышит: "Кук!", прямо перед тем, как бумажный стаканчик со смузи ударяет его в грудь. "Кук" слово из жаргона серфингистов для тех, кто думает, что их навыки катания лучше, чем на самом деле. Часто им называют новичков, пытающихся кататься там, где требуется более высокий уровень. Все в очереди в рыбу 101 смеются. Джоди не знает, что такое кук, но судя по брошенному в него клубнично-банановому напитку, это явно не комплимент. Пребывание в отеле Родовой не способ завоевать уважение местных. На следующий день Джоди арендует на неделю дом на Авокадо-стрит. В объявлении это место называлось Авокатеджи. Там на одном участке расположены четыре однокомнатных коттеджа. Хозяйка, женщина чуть за пятьдесят по имени Карен, согласна, что Джоди остаётся сколько захочет, если оставит залог за две недели. При коттедже имеется огороженный задний дворик, который идеально подходит для ролли. Купив дешёвый гидрокостюм, Джоди едет со своей доской обратно на Дистрит. Волн, на которых можно прокатиться сегодня меньше, Он проводит в воде вдвое больше времени, чтобы сделать то же количество попыток. В основном его успехи не лучше, чем вчера, но на одной волне Джоди удается встать и с полсекунды проехаться со стоя, прежде чем он упал в воду. Несмотря на то, что он испытал всего полсекунды серфинга, привлекательность этого вида спорта перестает быть загадкой. На следующее утро Джоди просыпается в шесть. Впервые за много лет делает растяжку. Та полуволна, которую он поймал вчера, внушила ему уверенность, что он готов серфить на Биконс и Грандвью. Он поджидает за четыре дома от дома на Глокус. В шесть сорок пять его объект появляется, идет вверх по холму к Непту на Винью и поворачивает направо в сторону пляжа Грандвью. Джоди наблюдает встречу трёх друзей на лестнице. Он ждёт, пока парни отплывут, затем выходит на песок, привязывает шнурок доски к левой лодыжке. Дистрит, куда он ходил последние два раза, похож на пляж, где он плавал в детстве. Но он здесь иначе, стена за стеной бурной воды. Сёрферы всего в пятидесяти ярдах от него, но он никак не может туда добраться. Он гребёт на доске десять ярдов, и бурлящая вода отправляет его на десять ярдов обратно. Спина, плечи и руки горят от усилий. Сёрфер на шортборде скользит мимо него, а когда волна отбрасывает Джоди назад, другой сёрфер ныряет со своей доской и уходит под волну. Джоди пытается повторить этот манёвр на следующем гребне, однако его большая доска слишком плавучая. Вода ударяет его в лицо, и он снова отброшен на десять ярдов. Джоди продолжает грести. Чистое упорство помогает ему проплыть зону бурной воды к тому месту, где человек тридцать серферов сидят на своих досках. Джоди взбирается, седлает свою доску и опрокидывается назад. Он снова поднимается и наконец умудряется удержать равновесие. Ему требуется минут пять, чтобы унять сердцебиение. Через полчаса на волнах рядом с тремя парнями Джоди запоминает их имена. Зак, тот, за которым он ехал от дома Честера, Джефф, коренастый, невысокий с резкими чертами лица, и Кен, высокий и тихий, с бритой головой. Кроме их имён, Джоди мало что узнаёт. В основном они обсуждают прошлые волны, будущие волны пиво, виски и какую-то девушку по имени Тоня, которую Джефф мечтает трахнуть. Все они ловят волны, часто две сразу. Один скользит налево, а второй направо, но они всегда возвращаются в одно и то же место, и Джоди легко подслушивать, "Не гоняйся за ними повсюду". Подходят четыре волны одна за другой. Все трое ловят свою. Подросток рядом бормочет: "Что ждёт этот парень?" Идеальные волны. Если Джоди хочет продолжать слушать, придётся прокатиться пару раз. В следующий раз, когда идёт волна, Джоди гребёт на доске. В отличие от пляжа Ди-стрит, здесь, несмотря на то, что волны выше, они катятся, они разбиваются, что облегчает задачу. Джоди гребёт и чувствует, как волна подхватывает его. Волнующий момент. И собирается попробовать встать, когда справа в него врезается человек на доске. Джоди падает и уходит под воду. Он больше не чувствует шнурка вокруг своей лодыжки. Видимо, при столкновении шнурок оторвался. Парень, который в него врезался, уже вернулся на свою доску и машет руками. Какого хрен ты делаешь? Джоди так сосредоточился на волне, что даже не смотрел по сторонам. Сёрфер уже ехал на этой волне, когда Джоди на неё заскочил. Джоди оглядывается в поисках своей доски, но её нигде нет. «Извини, друг. Да пошёл ты, кук. Может быть, то, что раньше его назвали куком, имело отношение к его пенополиуретановой доске, а не к проживанию в Роудвее. Джоди думает, что инцидент исчерпан. Но ярость парня усиливается. Ты чуть не убил меня со своей дешёвой доской. Парень размахивается и бьёт Джоди кулаком в нос. Удар отправляет его под воду. Он выныривает, глаза слезятся, в носу щиплет. Джоди хочет поднять руки, чтобы защитить лицо, но так он не может удержаться в воде. Дважды он уходит под воду, чтобы избежать ударов, но теперь не может отдышаться. Джоди чувствует, что сегодняшнее испытание он провалил. Он видит трёх парней на досках всего в 15 ярдах. Если бы это был на автостоянке, Джоди ответил бы ударом. Выиграл бы он или проиграл, но по крайней мере не потерял бы авторитет. Он принимает ещё один удар в лицо, на этот раз в челюсть. Он не может драться в воде. Психовный сёрфер загораживает ему путь к берегу. И поэтому Джоди плывет в другую сторону, в глубокую синюю даль, в сторону Китая.